ему сказать об этом. Теперь лежит в больнице, а дружок велел передать, лучше ему там и остаться. Потому что в тот день, когда он оттуда выйдет, обязательно назад вернется, и переломы покажутся ему сущей ерундой. «Хромой олень и бедный», — вмешался участковый. «Машину отремонтируют». «Помирятся они же соседи», в конце концов. В полицию об угоне никто не заявлял. Мы с парнем переглянулись и с некоторым сочувствием взглянули на Егора. «Заявлять в полицию» – то самое словосочетание, которое здесь упорно не приживалось. Хотя к самому Егору местные относились очень хорошо. Однако это не мешало им существовать как бы в параллельных мирах. Участковый сам по себе, а соплеменники Ашота сами по себе. Я взяла поднос со своим заказом и перебралась за стойку к участковому. «Новости есть?» – спросила я. «Так вроде все рассказал», – пожал он плечами, кивнув в сторону прилавка. «Я вчерашнюю находку имею в виду. Сейчас возле седьмого дома встретила женщину, на машине подъехала, явно не из местных, и у сторожа про труп спрашивала». «Любопытная», – вновь пожал плечами Егор. «Вчера там столпотворение было, народ хлебом не корми, дай поглазеть на что-нибудь». Мне показалось, она сомневается, что погибший Олег Кириллов. В любом случае, женщина наверняка его знала. «Разберутся. А сам не хочешь?» – вздохнула я. «В каком смысле?» «Ну, на этот раз плечами пожала я. Разузнаем об этом парне. Он ведь жил здесь. Хочу бабок навестить». Марию Семеновну с подругой. Они вчера так ораторствовали, что следа устал их слушать». «Думаешь, никто этим убийством заниматься не будет?» – спросила я, решив не церемониться. Егор нахмурился. «Я этого не говорил. Но сама по посуди. Одиннадцать лет прошло. У него и родных-то нет. Отец умер в местах лишения свободы, мать тоже. Но преступление осталось. И убийца, возможно, до сих пор разгуливает на свободе». «Оно, конечно. Я все понимаю, но...» «Ладно, пойдем к бабкам», – неожиданно закончил он, скорее всего, просто не желая спорить. Я попросила еще пирожных, мне упаковали их в красивую коробку и, допив чаем, мы с участковым вышли на улицу. «Установить владельца машины по номеру будет нетрудно», – сказала я. Егор выразительно взглянул на меня, хмыкнул с легким намеком на возмущение, но тут же кивнул, соглашаясь с тем, что нетрудно, и с тем, что узнавать это предстоит ему. Подруг мы застали во дворе дома, где жила Мария Семеновна. Двор небольшой, но стараниями жильцов очень уютный. Под окнами клумба, где вовсю цвели лилии, белые, красные и даже совсем экзотических фиолетовых тонов. Здесь же стояла скамейка, на которой бабули и пристроились. Одна вязала крючком салфетку, кстати, неплохая прибавка к пенсии – Со своими салфетками тетя Маша каждую субботу отправлялась к знаменитому Покровскому храму. Там туристы их охотно покупали. Вторая бабка, опершись рукой на клюшку, что-то рассказывала. Тут же сидел свекор Любови Васильевны, переживший своего сына лет на двадцать. По ее словам, старичку давно перевалило за сотню. Может и так, но выглядел он бодрячком, правда, в событиях часто путался. «Это которая, Пелагея? Та, что в столовке работала?» — с интересом спросил он, перебивая рассказ снохи. «Да помолчи ты, Иван Пантелеевич, ради Христа! В столовке Шура Громова работала, померла семь лет назад». «Что ты говоришь? Шура померла? Как жалко-то, ведь молодая совсем!» «Восемьдесят два годочка ей было», — заметила тетя Маша. Старичок дважды кивнул. «Я и говорю, совсем молодая». Тут на нас обратили внимание, и все трое замолчали. «Здравствуйте», — произнес Егор. «А мы, Мария Семеновна, к вам». «Что случилось?» — забеспокоилась она. «Ничего не случилось. Просто так зашли. Узнать, как вы тут поживаете». «Это вам», — сунулась я с пирожными. «У Ашота брала», — нахмурилась бабка. Я у него ничего не покупаю. Нехресть еще отравит, с него станется. Жаль, я пристроилась на скамейке, держа коробку с пирожными на коленях. Егору места не досталось, пришлось стоять. Вчерашняя находка нам покоя не дает», — начала я. «Олег Кириллов здесь жил, в двадцать первом доме по улице Красина», — тут же ответила Любовь Васильевна, опережая подругу. «Я его хорошо помню». «Такая шпана, прости, Господи!» «Да ладно тебе, Люба», – нахмурилась тетя Маша. «Нормальный он был парнишка, не хуже других. Я бы даже сказала лучше. Всегда здоровался, вежливый и озорничал в меру, как все подростки. С его-то родителями не мудрено было скатиться на самое дно. А он всегда одет чисто, сам себе и стирал, и готовил. Отцу руки не давал распускать. «Нет, я про него ничего плохого не скажу». «Как же? А кто магазин ограбил?» «Так ведь не доказали». «Не доказали, а знали все. Кириллов с дружками. Было кое-что и похуже. Или не помнишь?» С хитрым прищуром спросила Любовь Васильевна. «Не помню», — в недоумении ответила тетя Маша. то то А надо бы! Всю семью порешили. Как же их фамилия?» «Гавриловы. Точно, Таисия и Петр». Переселенцы из Казахстана. Лет пять они тут жили. Дочку замуж выдали. А зять у них был из этих... Бизнесменов. Вот всех четверых и убили. В доме деньги искали, Таисию пытали. Жуть. Теперь вспомнила? Еще бы, нахмурилась Мария Семеновна. А поподробнее об этом нельзя? Вмешалась я. Участковый о чем-то размышлял, и пользы от него я пока не видела». «Так я толком-то ничего не знаю, да и давно это было», – развела руками старушка. «А почему решили, что к убийству Кириллов причастен?» «Не знаю», – тетя Маша выразительно взглянула на подругу. «Нам что, докладывают?» «Но милиция его точно искала». И разговоры были, что это Кириллов с дружками. Думали, у Гавриловых золото-бриллианты попрятаны. Деньги-то были у зятя, а у них вряд ли чем разжились». Ну хозяйку пытали? Вот именно. У нас тогда с полгода, наверное, спать по ночам никто не мог. От каждого шороха вздрагиваешь, а ну -ка, как и к тебе придут. Из-за пенсии твоей несчастной или похоронных жизни лишат. Деньги надо хранить в сберегательной кассе», – изрек дед. Бабки взглянули на него так, точно намеревались испепелить. Но дед был подслеповат. И к взглядам чувствителен, Широко улыбнулся зубными протезами и затих. «А Кириллов сбежал», – заявила Любовь Васильевна, поворачиваясь ко мне. Так что никто не сомневался, чьих рук дело. «Сбежал?» – переспросила я. «Ну да. Дружка его. Кольку Шмыгина забрали, а Олег сбежал. Хотя теперь выходит, что нет, коли труп нашли». Бабки переглянулись и задумались. Зато ожил очистковый. «А в каком доме Гавриловы жили?» «Не помню точно, второй или четвертый. Два дома стояли там, где сейчас пустырь. В доме на первом этаже была часовая мастерская. Гаврилов в ней как раз и работал. Хороший мастер был. Что хочешь починит. Я однажды...» «По делу давай», – перебила подругу тета Маша. Та вздохнула и продолжила. Значит, низу мастерская, а на втором этаже квартира была, то есть две, но совсем крохотные, Да мишка то маленький. Гаврилов обе квартиры купил и сделал одну, большую. Вот и решили, что у него денег куры не клюют, а я точно знаю. Купил заплевые деньги, дом-то ветхий совсем, одни щели. А у них в алма была квартира большая, в самом центре. Все деньги от продажи ушли на переезды на обустройство здесь. Гаврилов мне жаловался, что, мол, ничего получше не купишь, а наш район сами знаете, зато дешево. «О чем это я?» – внезапно спросила Любовь Васильевна. «О Гавриловых», – подсказала я. «А что Гавриловы? Жили себе люди, дочку замуж выдали, все хорошо. Зять задумал дом строить, квартира у него была где-то в центре. Они когда засиживались, Таисия их не отпускала, боялась, район-то неспокойный». И в тот раз не отпустила, а души губы, которые к ним в дом влезли, наверняка не ждали, что в квартире будут не двое, а четверо. И всех перестреляли. Таисию еще и пытали. Всю семью на кладбище снесли, квартиру покупать никто не хотел после такого-то. Хотя нашлись какие-то родственники и продать пытались. Но уехали ни с чем. Тут соседский дом загорелся, бомжи в нем жили, брошенный был. Огонь на Гавриловский дом перекинулся, ну и все. Мастерская переехала на Коногвардейскую, а вместо домов теперь пустырь. Говорят, там многоэтажку хотят строить. Вопрос адресовался участковому. Егор пожал плечами. «Значит, в убийстве заподозрили Кириллова с дружками?» – спросил он. «Точно. Кольку арестовали. Олега еще двое сбежали. Этих я по именам не помню». Шатались тут шпана проклятая. А мог Кириллов прятаться в седьмом доме? Прикидывая так, и эдак спросила я. Там в то время кто-нибудь жил? Нет, покачала головой Мария Семеновна. Дом первый раз горел 15 лет назад. Это совершенно точно. Супруг мой помер в августе. А дом сгорел вскоре после этого. Мужик, что по пьяни дом спалил, суслов его фамилия, На кладбище рядом с моим лежит. Уж точной даты не скажу, но если рядом, значит не больше недели. То есть дом к моменту убийства был нежилой? Конечно. После того, как второй раз пожар случился, все двери окна заколотили. Но это уже позже было. Когда, точно не скажу. Сегодня я возле седьмого дома девушку встретила. Она сторожа расспрашивала. «Красивая девушка». Бабки переглянулись. «Может, Юлька?» Неуверенно предположила Мария Семеновна. «Вряд ли. Чего ей здесь делать-то?» «Кто такая Юлька?» – насторожилась я. «Девчонка на нашей улице жила. Олег как-то под ее окнами свечками слова выложил. Я тебя люблю. Свечки маленькие такие. Дождался темноты, выложил и зажёг. Весь двор любовался». Юльку отец потом месяцы из дома не выпускал. Строгий был. Кирилов был влюблен в Юлю? Я правильно поняла? Про их любовь вся округа знала. Они с детского сада за ручку ходили. Юлька красавицей выросла. Да и Олег парень хоть куда. Но ее отцу он, само собой, был как кость в горле. Почему? Потому что не о таком зяте мечтал. У Олега мать пьющая. Отец из тюрьмы больше, чем на полгода не появлялся. По что ему такая родня? Он тут богатеем считался. Дочка красавица. Училась хорошо, знал, что она себе получше найдет. А Олег мог ей жизни испортить. Вот и запрещал им видеться. Другую школу ее перевел, из дома не выпускал. Да все без толку. Разве молодых удержишь? Одно слово – любовь. «И что было дальше?» – поторопила я. «Ничего». Дружно пожали старушки плечами. Олег пропал. А Демидовы вскоре уехали. Квартиру купили в новом районе. Больше их здесь не видели. «Ну, хватит разговоры разговаривать», – поднимаясь со скамьи, улыбнулась Мария Семеновна. «Идемте чай пить». Участковый от чая отказался, а я решила беседу продолжить, напомнив Егору. «Выясни, чья машина» и вслед за бабками и воодушевленным дедом вошла в подъезд. Чаепитие растянулось надолго, но ничего существенного узнать не удалось. Правда, Мария Семеновна нашла старую фотографию, на ней были она сама и ее семилетний внук, а за их спинами дом, в котором некогда жили Гавриловы. Номер дома был отчетливо виден, но вряд ли это особенно поможет в розыске убийцы. Бабули увлеклись, И исторические события углубились основательно. Любовь Васильевна поведала о встрече с покойным мужем, а Мария Семеновна о том, как приехала сюда 55 лет назад, совсем еще юной девушкой, и устроилась на фабрику. «Я поняла, что пора сматываться, тут весьма кстати позвонил папа, напомнил об обеде и сообщил, что ждет меня в ресторане «Чайковский». Я простилась с бабками и поспешила к своей машине, оставленной возле офиса. Вообще-то народ здесь свою собственность старался без присмотра не оставлять, запросто колеса свиснут. и это еще не самое худшее. Однако местная шпана моей машины сторонилась, в чем не было ни капли моей заслуги, а исключительно демонстрация большого уважения Владану. Я ведь уже говорила, он здесь герой. Впрочем, почему здесь... Просто герой.